Глава третья. Сосед и соседка. Полусапожок был зашнурован, и прелестная ножка исчезла под пышным подолом юбки цвета каринфского винограда. — И давно вы здесь, господин Сагледатый? — Не очень, я любовался молча. — Чем же вы любовались, сосед мой? — этой прелестной маленькой комнаткой. — Вы устроились здесь как принцесса, соседушка. — Черт возьми, я могу себе позволить хоть эту роскошь. Ведь я почти не выхожу, так пусть хотя бы здесь будет хорошо. Я просто опомниться не могу. Какие милые занавески. И этот комод, словно из красного дерева, вам, наверное, все это безумно дорого стоило. И не говорите. У меня было четыреста двадцать пять франков, когда я вышла из тюрьмы. Почти все ушло на эту комнатушку. Вышли из тюрьмы. Вы... О, это целая история. Вы, надеюсь, не думаете, что я попала в тюрьму за какое-то преступление? Но как же это случилось? А после холеры я осталась на свете совсем одна. Мне было тогда лет десять. Но до этого кто-то заботился о вас. Да, заботились добрые люди, но всех унесла холера. Большие черные глаза хохотушки увлажнились. То немногое, что у них осталось, продали чтобы уплатить какие-то небольшие долги, и я осталась одна, и никто не хотел меня принять. Я не знала, что делать, и пошла в караульную, которая была напротив дома, и сказала часовому, — Господин солдат, мои родители умерли, я не знаю, куда мне идти, что мне делать, скажите. Тут появился офицер и приказал отвезти меня к полицейскому комиссару а комиссар отправил меня в тюрьму за бродяжничество, и я вышла оттуда уже шестнадцати лет. Но ваши родители, я не знаю, кто был моим отцом. Мне было шесть лет, когда я потеряла мать, которая взяла меня из сиротского приюта, куда ей пришлось сначала меня отдать. Добрые люди, о которых я вам говорила, жили в нашем доме, у них не было детей. Когда я осталась сиротой, они меня взяли к себе». А кто они были, эти люди? Чем занимались? Папа пету я так его называла, был маляром, а его жена — вышивальщицей. Они, по крайней мере, не терпели нужды, как и во всех рабочих семьях. Я говорю, семья, хотя они и не были женаты, но они называли друг друга мужем и женой. Так вот, бывало по-всякому, и хорошо, и худо. Когда была работа, мы ни в чем не нуждались — Когда ее не было, бедствовали. Но это не мешало супругам никогда не огорчаться и смотреть на жизнь весело. При этом воспоминании лицо хохотушки прояснело. Во всем квартале не было второй такой пары. Всегда они были бодры, всегда распевали, а таких добрых людей я еще не видела. Все, что было у них, принадлежало всем. Госпожа Пету была... Жизнерадостная толстушка лет тридцати, Чистюля и непоседа, Всегда подвижная и веселая, как зяблик. Ее муж был вторым роже бонтамом. Большой нос, большой рот, На голове всегда шапочка из бумаги, И такое смешное лицо, Такое уморительное, Что на него нельзя было смотреть без смеха. Каждый раз, возвращаясь домой после работы, Он принимался кричать, петь, плясать и строить рожи, как мальчишка. Он заставлял меня танцевать, подбрасывал на колени. Он играл со мной, словно мы были одного возраста, а его жена всячески баловала меня и почитала это за счастье. Оба хотели от меня только одного, чтобы я была в хорошем настроении. Но веселье мне, слава богу, было не занимать. Поэтому они и прозвали меня «Хохотушкой» и так это имя за мной и осталось. Они сами подавали мне пример, всегда были веселы. Я никогда не видела их грустными. Если они и ссорились, то жена говорила, «Послушай, Пито, это глупо, но ты так смешон, так смешон!» Или он говорил своей жене, «Послушай, Романетта. Не знаю, почему он называл ее Романеттой. «Замолчи, прошу тебя, не то я умру от смеха!» И я хохотала, глядя, как они смеются. Вот так они меня воспитывали, такой дали характер. Надеюсь, я их не обманула. Нисколько, соседушка. Значит, они никогда не ссорились, никогда, ни разу. По воскресеньям, а иногда в понедельник или в четверг, они устраивали, как они говорили, гулянье и всегда брали меня с собой. Папа пету был очень хорошим мастером. Когда он хотел, он зарабатывал столько, сколько ему было нужно, и его жене тоже. Когда у них было на что погулять в воскресенье и понедельник, они были довольны и рады, а остальные дни недели можно прожить и кое-как. И даже если работы не было, они не унывали. Я вспоминаю, когда мы сидели на хлебе и воде, папа Пету обычно брал из своей библиотеки. — У вас была библиотека? Он называл так маленький ящичек, куда складывал сборники новых песен. Он покупал их и все знал наизусть. Так вот, когда в доме не было хлеба, он брал из своей библиотеки старую поваренную книгу и говорил нам, «А ну-ка посмотрим, что у нас сегодня на обед, что выбираем, вот это или это?» И он нам читал названия самых вкусных блюд. Каждый выбирал по своему вкусу. Тогда папа Пету брал пустую кастрюлю и с потешными ужимками и шутками делал вид, будто кладет в кастрюлю все, что нужно для вкуснейшего рагу. А потом он делал вид, словно выкладывал рагу на пустое блюдо и подавал его на стол с такими потешными гримасами, что мы держались за бока. Потом он снова брал поваренную книгу и читал нам, к примеру, рецепт фрикассе из курицы, которое мы выбрали. У нас просто слюнки текли, и под это чтение мы ели свой хлеб, хохоча как сумасшедшие. И у этой веселой семейки Были долги. Никогда. Когда были деньги, мы гуляли, когда денег не было, обедали в приглядку, как говорил папа пету Разве они не думали о будущем? Думали, конечно. Но для нас будущее — это было новым воскресеньем и понедельником. Летом мы их проводили у городских ворот, зимой в предместе. Если эти добрые люди так подходили друг к другу, если они так часто и весело гуляли вместе... «Почему же они не поженились?» Один из друзей однажды спросил их об этом при мне. «Так что же?» Они ответили, «Если бы мы хотели детей, тогда, конечно. Но нам и так хорошо. Зачем заставлять нас делать то, что мы и так делаем по доброй воле? К тому же свадьба это лишние расходы, а у нас нет лишних денег». «Господи!» — спохватилась хохотушка, — я так разболталась, но, понимаете, когда я вспоминаю этих добрых людей и все, что они для меня сделали, мне хочется рассказать о них. Послушайте, сосед, подайте мне, пожалуйста, шаль с моей кровати и помогите заколоть сзади под воротничком вот этой большой булавкой, и тогда в путь, потому что нам давно пора на бульвар Тампль, если вы хотите купить все нужное для этих бедных Мурелей». Родольф поспешил исполнить просьбу хохотушки. Он взял с постели большую тартановую шаль коричневого цвета с широкими пунцовыми полосами и осторожно накинул ее на прелестные плечи-грезетки. «А теперь, сосед, приподнимите немного мой воротничок и скрепите вместе шаль и платье булавкой, только смотрите, не уколите меня». Для того, чтобы исполнить эту просьбу, Рудольфу пришлось бы почти коснуться этой шейки цвета слоновой кости с черной четкой линией приподнятых эбеновых волос хохотушки. В комнате было сумеречно. Рудольф подошел очень близко, без сомнения, слишком близко, потому что грезетка внезапно испуганно вскрикнула. «Не беремся объяснять причину ее испуга. Может быть, был укол булавкой?» может быть родольф коснулся губами этой атласной нежной шейки во всяком случае хохотушка живо обернулась и воскликнула полунасмешливо полупечально не сосед я никогда вас больше не попрошу закалывать на мне шаль родольф искренне пожалел что допустил даже столь невинную вольность простите меня соседушка я так не ловок наоборот За это я и сержусь. А теперь подайте руку и будьте умником, а то мы поссоримся. Нет, право, соседушка, я не виноват. Ваша прелестная шейка так бела, что меня просто ослепила. Голова склонилась сама собой, и я... Ну, ладно, хватит. В будущем я уж постараюсь вас больше не ослеплять. Хохотушка погрозила ему пальчиком, они вышли, и она закрыла свою дверь. «Будьте добры, сосед, возьмите мой ключ. Он такой большущий, что прорвет мне карман, и тяжеленный настоящий пистолет». И она расхохоталась. Родольф вооружился, в буквальном смысле слова, огромным ключом, который мог бы посоперничать с теми символическими ключами от взятых городов, которые побежденные униженно подносят на блюде победителю. Хотя Родольф и был уверен, что с годами достаточно сильно изменился, и Полидори не сможет его узнать. На всякий случай, проходя перед дверью шарлатана, он поднял воротник пальто. — Сосед, не забудьте предупредить мамашу Пепле, что скоро доставят вещи, и надо отнести их в вашу комнату, — сказала хохотушка. — Вы правы, соседушка. Сейчас мы заглянем на минутку к привратнице. Господин Пепле с его извечной шляпой и трубой на голове В своем зеленом сюртуке важно восседал, как всегда, перед столом, заваленным обрезками кожи и всевозможной рваной обуви. Сейчас он старался починить сапог и занимался этим делом с обычной серьезностью. Анастазии в коморке не было. «Привет, господин Пепле», — сказала хохотушка. «У нас для вас новости». Спасибо моему соседу, Морели теперь спасены. Подумать только, несчастных хотели отправить в тюрьму. Ох уж эти судебные приставы, у них нет сердца. И нет совести, — добавил Пепле, размахивая рваным сапогом, в который он вставил для починки свою левую руку. Я не боюсь это сказать и готов повторить перед Богом и людьми. Это бессовестные твари. Они воспользовались темнотой на лестнице и осмелились поднять руку даже на мою супругу, непрестанно хватая ее за талию. Когда я услышал ее крики оскорбленной невинности, я не смог удержаться и поддался праведному гневу. Не стану скрывать, сначала я хотел сдержаться и только краснел от стыда, думая об отвратительных приставаниях к моей Анастазии. Она ведь чуть не сошла с ума потому что в отчаянии швырнула нашу фаянсовую кастрюльку сверху вниз по лестнице. И в этот момент эти два нахала пробегали перед дверью нашей коморки. — Надеюсь, вы бросились их преследовать, — проговорила хохотушка, с трудом сохраняя серьезный вид. — Я так и думал сделать, — ответил Пепле с глубоким вздохом. Но когда я представил, что мне придется встретить их нахальные взгляды, и, может быть, услышать неприятные слова, меня это возмутило, вывело из себя. Я не такой уж злой человек, не хуже других, но когда эти бесстыдники пробегали мимо нашей двери, кровь вскипела во мне, и я не удержался, я закрыл рукою глаза, чтобы не видеть этих похотливых злодеев. Но меня ничто не удивило. Со мной должно было приключиться сегодня какое-то несчастье, потому что мне приснился этот негодяй Кабрион. Хохотушка улыбнулась, и вздохи Пепле смешались со стуком его молотка по подметке старого сапога. Судя по всему, Альфред не понимал, что Анастазия принадлежала к тому типу старых кокеток, которые все время рассказывают о бесконечно опасных покушениях на их честь пытаясь раздуть огонь ревности в своих мужьях или любовниках. — Не спорьте, сосед, — тихонько сказала хохотушка Рудольф. — Пусть бедняга думает, что они приставали к его жене. Ему это, наверное, даже льстит. Рудольф и не собирался лишать Пепле его иллюзий. — Вы разумно избрали участь мудрецов, дорогой господин Пепле, — сказал он. — Вы презрели недостойных. К тому же добродетель мадам Пепле поистине неприступна. Ее добродетель, сударь, ее добродетель! Альфред снова начал размахивать надетым на руку сапогом. Да я голову за нее сложу на эшафоте. Слава великого Наполеона и добродетель Анастазии! За них я могу отвечать своей собственной честью. И вы правы, господин Пепле. Но забудем на минуту этот прискорбный случай. Я прошу вас оказать мне одну услугу. — Люди созданы, чтобы помогать друг другу, — наставительно и меланхолично ответил Пепле. — Тем более, если речь идет о таком достойном жильце, как вы, сударь. — Надо будет отнести ко мне разные вещи, которые вскоре доставят. Они для мурелей. Не беспокойтесь, сударь, я за всем прослежу. И еще... Печально добавил Рудольф, надо позвать священника, чтобы он побыл возле маленькой девочки, которая умерла этой ночью, оповестить о ее смерти и сразу заказать гроб и достойные похороны. Вот вам деньги. Не скупитесь. Благодетель Морелий, а я всего лишь исполнитель его воли, пожелал, чтобы все было как можно лучше. — Доверьтесь мне, сударь, Анастазия пошла купить нам кое-что к обеду. Как только она вернется, я оставлю ее здесь и займусь вашими поручениями. В этот момент какой-то господин, настолько упрятанный в свое пальто, как говорят испанцы, что видны были только глаза, и, стараясь держаться в тени подальше от двери, осведомился у пепле, можно ли ему подняться к госпоже Бюрет торговки комиссионными вещами. — Вы прибыли из Сен-Дени? — спросил Пепле с заговорщическим видом. — Да, в час с четвертью. Хорошо, можете войти. Человек в пальто с капюшоном быстро поднялся по лестнице. — Что все это значит? — спросил Родольф у Пепле. — Там что-то затевается у этой мамаши Бюрет. Все время приходит, уходит. Утром она мне сказала, «Всех, кто придет ко мне, спрашивайте вы из сен и, если ответят «да» в час с четвертью, пропускайте ко мне. Но только этих людей. «Похоже, настоящий пароль», — сказал Рудольф, не скрывая тревожного любопытства. «Вот именно, сударь!» «Поэтому я и сказал себе, у мамаши Бюрет наверняка что-то затевается». Не говорю уж о том, что Храмуля, маленький хромой паршивец, он прислуживает Сезару Брадаманти, вернулся сегодня в два часа ночи с какой-то кривой старухой, которую зовут Сычиха. Они сидели до четырех утра у мамаши Бюрет, и все это время у дверей ее ждал Фиакр. Откуда взялась эта кривая старуха? Что она здесь делала в такой поздний час? Такие вопросы задавал я себе и не мог на них ответить, удрученно закончил Пипле. Эта кривая старуха, которую звали сычихой, уехала на фиакре в четыре утра? Спросил Рудольф. Да, сударь. И она наверняка вернется, потому что мамаша Бюрет сказала, что пароль для кривой старухи не обязателен. Рудольф подумал и не без оснований, что сычиха замышляет какое-то новое злодеяние. Но, увы, ему и в голову не приходило, как близко коснется его эта новая интрига. — Значит, договорились, дорогой Пепле, не забудьте сделать все для Мурелей и попросите вашу супругу отнести им хороший обед из лучшей соседней харчевни. — Будьте спокойны, — сказал Пепле. «Как только моя супруга вернется, я побегу в мэрию, в церковь и к харчевнику, в церковь для мертвых и в харчевню для живых», — философски добавил Пепле, поэтически украшая эту сентенцию. «Будьте спокойны, считайте, что все уже сделано». У выхода Рудольф и Хохотушка буквально столкнулись с Анастазией, которая возвращалась с рынка, с тяжелой корзиной всякой провизии. «Счастливо вам, сосед и соседка!» — воскликнула госпожа Пепле, глядя на них коварно и многозначительно. «Вы уже ходите под ручку, дай бог, дай бог! Горячо, горячо! Молодость есть молодость! Хорошей девки, хороший парень, да здравствует любовь! И дай вам Боже!» Старуха исчезла в глубине аллеи, ведущей к дому, но голос ее доносился. «Альфред, не печалься, мой старенький, вот идет твоя стази, несет тебе вкусненького, мой старый лакомка». Рудольф предложил хохотушке руку, и они вышли из дома к бульвару Тампль.